Четверть пятого. По моченым улицам движется фургон стариевщика. Мистер Джонас сидит на козлах и поет. У Тома нет больше сил глядеть на воспаленное лицо брата. Он вышел на улицу и побрел было в сторону клуба, и тут рядом с ним остановился фургон. Здравствуйте, мистер Джонас. Здравствуй, Том. Они были только вдвоем на пустой улице. Можно было в сладь полюбоваться сокровищами, сваленными в фургоне. но не тот не другой на них не глядел. Мистер Джонас заговорил не сразу. Он зажег трубку и попыхивал ею, и качал головой, будто наперед знал, что случилось неладное. Ну что, Том? спросил он. С Дугом плохо, сказал Том, с моим братом. Мистер Джонас поднял голову и посмотрел на дом с Полдингов. Он заболел, сказал Том. Он умирает. Ну, ну, не может этого быть, сказал мистер Джонс и хмуро огляделся. Вокруг был спокойный, надёжный мир, и ничто в этот тихий день не напоминало о смерти. Он умирает, повторил Том. И доктор никак не поймёт, что с ним. Говорит, что всё жара виновата. Может так быть, мистер Джонс? Неужели жара может убить человека даже не на улице, а в тёмной комнате? Ну, начал было мистер Джонс и прикусил язык, потому что Том заплакал. Я всегда думал: я его ненавижу. Я думал: мы ведь всегда дерёмся. Наверное, я и правда его ненавидел. Иногда. А теперь? Теперь, ох, мистер Джонс, если бы только Что, мальчик? Если бы только у вас в фургоне нашлось что-нибудь для Тома, ну что-нибудь такое, чтобы отнести ему, и он поправится. Том опять заплакал. Мистер Джонс вытащил красный носовый платок и протянул Тому. Том высморкался и утёр глаза. "Туго, нанче лето ему ж очень не везёт", сказал он. "Прям все шишки на него валятся".